Глава двадцать пятая. Подарок и поезд. «Было нестерпимо больно. Я думала, Дима пойдет со мной, но до нашей комнаты я дошла сама. И чего я хотела? Обидела его и решила, что за мной будут бегать?» «Ну и дура», — высказалась черниза. «Зато они знают, что кто-то из них наследник. Принцесса разрешила сказать это. И я не выдержала, когда тот страшный тип начал кричать в зале». Ноги принесли к комнате, где мы провели ночь. Я застыла на пороге, а слезы потекли по щекам. Только обернулась, как врезалась в широкую грудь Виктора. Блонди, с елейной улыбкой, сказал он. «Не бойся, я тебя трогать не буду». «Точно? А то как-то не сильно похоже, когда он держит меня за локоть». «Это что, правда, что один из нас наследник?» спросил он. «В принципе...» «Да, действительно, один из вас наследник», — перебила его. «И ты не скажешь?» Он провел пальцами по своим светлым и немного отросшим волосам. «Я не самоубийца». «Почему не скажешь?» «Я не знаю, кто из вас наследник», — уставилась на него. «Но когда узнаю, не скажу, пока не будет портала в мой мир». Виктор завис на месте. Злой взгляд сменился недоумевающим. «Ты его бросишь?» «Он это серьезно? Пришел просить за брата?» Мне есть ради чего возвращаться. Да, братья даже общаются почти одинаково. Если я наследник, то могу избавить его от клятвы, и охранять род Бребулье. Ты не думаешь, что это может быть Дима?» Скептически приподняла бровь, даже немного повеселела. «Нет, он младшенький, куда ему править?» «Я понимаю, брат за брата, но у меня тоже есть жизнь. Все равно не и с ним». Я покачала головой. Виктор свел брови. «Королевская кровь не самый важный показатель», — ответил Виктор. «Дима свой выбор сделал. Вопрос, ты уверена, что сама не ошибаешься?» «Нет, я не ошибаюсь!» — крикнула. «Выпусти из комнаты!» Встал на входе, покачал головой и пропустил. Я не дождалась Диму вечером. Но утром на моем пороге появился букет полевых цветов. Я подняла его, понюхала. Монастырь пустел. Беременные и счастливые мамочки уже покидали обитель. Как выяснилось, это было условие правителя. Он пропускал корабль с женщинами, но не отпускал монахинь. Собственно, те и не уплывали с острова. Все произошло настолько внезапно и неожиданно, что уму непостижимо. Да, монастырь буквально бросил вызов правителю, а тот даже не вспомнил обо мне. Не то чтобы это обижало, но было как-то не по себе. Я открыла дневник на той странице, где черниза писала имя наследника, и вот я знала, что будет подвох. Догадывалась, что черниза не даст ни шанса все сделать, по-моему, только как и когда она захочет. Страница с именем была вырвана. Еще не время! Проскрежетала она, закрывая с собой окно. Мы вернулись с острова Авгуи, монахи не поклялись своим именем, но одна все-таки прокололась. Она сгорела на моих глазах, а вены на моих руках почернели. Но монахиня знала, на что шла, когда предавала меня, а моя жизненная сила повязала клятвой жизни других. В дверь постучались. Дима, сказала черниза, прячку лоны и дневника иди с ним. Я закатила глаза, сводница. Открыла дверь. Дима смотрел на меня уставшими глазами. Расскажи мне о ней, попросил он, или почитай кивнул на дневник. «Заходи». «Чарниза молчит? Значит, можно». Я пустила Диму в комнату. Тот тут же улегся на кровати и протянул мне дневник. Похлопал рядом с собой. «Может, не надо?» — нервно сглотнула. «Ага, а ведь хотела, чтоб обнял». Дима схватил меня за руку и буквально повалил на себя, обнял за талию и уткнулся носом в шею, вдохнул пару раз. «Приятно пахнешь», — положил меня на спину, а сам лег боком. Я посмотрела на его лицо. Такое ощущение, что он не спал всю ночь. Мешки залегли под его глазами. Они скоро прибудут. Дима закрыл глаза. Явно намекает на правителя. Огу! Я коснулась его лица, провела пальцами по щеке, а он даже глаза не открыл. «Мы уйдем на поезд». Если она моя мать, я хотел бы узнать ее мысли, пусть даже в них не было меня. Да даже если моего племянника, он ухмыльнулся, явно не представляю, что Виктор может не быть его старшим братом. Мне интересно. Я открыла вновь дневник. Так, записи 18+, смело пропускаем. Кстати, Дима открыл глаза, а потом запустил руку в карман и достал красивый кулон в виде клыка, переливающийся золотистым светом. Это тебе подарок. Я даже сообразить не успела, а он уже надел его на меня. «Зачем?» — только и сказала я, разглядывая переливающееся золото. «Чтобы у тебя осталась память обо мне». Дима довольно улыбнулся. «Так, здесь какой-то подвох». «Что в кулоне?» «Подарок». «Иди к нему в комнату». Появилась черниза, уставив руки в боки. «Устроили тут». «Может, не надо?» Я потянулась к кулону, а Дима перехватил мою руку. «Оставь!» — погладил большим пальцем мою ладонь. «Тяжело будет», — прошептала я, намекая на расставание. «В нем есть магия?» «Есть». После небольшой паузы ответил Дима. «Для твоей защиты. Используй его только в самом крайнем случае, в очень крайнем». «Одно дело забыть кого-то, когда нет никаких напоминаний, а у меня будет его подарок. Я же знаю, что он не уйдет за мной в тот мир». Твой брат сказал, что отпустит тебя со мной. Ну, если он окажется наследником. Я поковыряла пуговку возле шеи на его белой рубашке. Хватка на моей талии сжалась немного. И я пойду с тобой в любом случае. Ты не можешь со мной пойти. Как и я не могу бросить сестру. Не хотела смотреть в его глаза, а потому гипнотизировала его грудь. Мой брат может за себя постоять. Буркнул Дима, так и не открывая глаза. Да, всю ночь не спал. «А ты ему будешь нужен. На кого он еще может положиться?» «На себя». «Светлячок, нас с детства учили тому, что мы могли постоять за семью и за себя сами, и давай просто не будем омрачать наш медовый месяц грустными мыслями». «Но... Света...» Дима открыл глаза и посмотрел пронзительным взглядом, заставившим меня покраснеть. «Ты бы осталась со мной в этом мире навсегда, если б не сестра». Ты и я, муж и жена, у нас будет свой дом. Нам не надо будет прятаться. Даже если я окажусь наследником, ты будешь рядом, как моя королева. Подумай. Дима поправил кулон так, чтобы кончик лыка устремлялся к ложбинке груди, а потом вновь уткнулся носом в мою шею, обдавая горячим дыханием. А я замерла, будто меня превратили в статую. Хаотичные мысли метались в голове. Это что, правда? Какой мужик вообще может меня выдержать? И вся моя проблема стала видна, как на ладони. Я слишком много думаю о других. Я переносила на себя проблемы Ники, будто и со мной может такое случиться. Я слишком волновалась за Диму в лабиринте. Даже Чернизе помогала, потому что хочу, чтобы она отцепилась. И во всех ситуациях я постоянно теряла себя. А как же я? Чего я действительно хочу, кроме того, чтобы мне перестали храпеть на ухо? Я провела рукой по щеке Димы. «Она любила своего ребенка? спросил он, потёршись о мою ладонь. «Да», — ответила я. «Наша семья всегда была дружна. Отец был без ума от мамы, и нас воспитывали одинаково, никого не обделяли. А вот в замке было все по-другому. Чернизу боялись. Зная кто-либо, что у нее есть маленький ребенок, не жить малышу. В этом я ее могу понять». «Почему?» — ужаснулась я. Здесь не особо радуются некромантам. Многих убивали. Да, на меня было совершено около пятнадцати покушений. Черниза выглянула из стены. Это если вам интересно. Последний, кстати, достиг своей цели. Да, выглядывающая из стены свекровь — это нечто. Если она мать Димы. А ребенок от некроманта? Тем более стал бы целью номер один. Я не знал более одинокого человека. «Она пыталась с вами поговорить или обратить свое внимание?» — спросила я, прижимаясь к Диме. Он так и не открыл глаза. «Да, но не более чем к своим подданным. Только с Александром. И только то, что он нам рассказывал, но он не любил ее. Зато она его любила и сына любила. Не могла не любить. Это чувствовалось в каждой строчке дневника, посвященной сыну. «Ой, хватит меня обсуждать!» отозвалась Черниза. «Я хотела, чтобы Александр меня любил, а он лишь терпел. Я уже мертвая девочка, пережила это. Подумай, что кроме него у меня никого не было. Дурой была при жизни. Будто я не знала, как он бегал по борделям, лишь бы не быть со мной». «Оу, тут еще и психологическая поддержка духу не помешает». «Ребенок не решил бы проблемы», ответила я. «То ли Чернизе, то ли Диме. Он бы на ней женился». «Ага». Он бы отыгрывался на мне и малыше, ведь он не смог бы быть ни с кем, кроме меня. Но я бы не допустила к правлению никого, тем более Александра. Но не буду рушить их братские чувства. А это еще что значит? Черниза так распалилась, что я была готова ей посоветовать побрить лоб. Королевы из нашего мира так делали. «Ладно, светлячок, хватит о тех, кто не с нами». Дима решил, что моя грудь — отличная подушка. Еще и обнял меня, как плюшевую мишку. И что это такое? Давай поспим. Нам силы понадобятся сегодня. Согласна. Я всегда думала, что это неудобно спать с кем-то. Он же мешает. То руку не туда положит, то храпит на ухо. Но только это все забывается, когда понимаешь, что любишь этого человека, который стал тебе родным. А вот разбудили меня весьма приятным способом массажем спины. Выспалась? Прошептал Дима на ухо. Есть немного? Я повернулась к нему. Да, я умудрилась перевернуться на бок во сне. За окном ярко светило солнце, а по небу плыли белоснежные облака. Раздался взрыв, будто кто-то снес дом с одного удара. О, Дженкинс на поезде. Дима мгновенно очутился у окна. Он напряженно смотрел на то, что творилось снаружи. Огромный стол пыли кружился в воздухе, а когда он осел, стало видно вытянутую металлическую голову поезда. «То есть он не движется?» – заторможенно спросила я, вспоминая, что эта пресловутая махина, протаранившая стену, должна быть в вечном движении. «Нет, мы вчера всю ночь пытались перенастроить его, чтобы он остановился в монастыре. Конечно, не так кардинально». Но тут, как получилось. Дима повернулся ко мне. «Только не смотри на меня так, будто хочешь убить». Я тут, видите ли, злилась и обижалась ночью, а он поездом был занят. «Вот еще», — отвернулась от него, но он все равно обнял меня. «Ладно, нам пора», — поцеловал в макушку, еле заметно. Как он не забывал, что мне от этого больно. Я схватила дневник и платье, в котором приехала. Хотелось взять еще одежду свежую. «Времени нет», — Дима взял меня за руку и потащил на улицу. Возле огромного поезда, больше похожего на белую змею, уже столпились люди. «А я же говорил!» — мужичок в коричневом костюме чуть ли не плясал рядом с махиной. «Ты разрушил стену!» — крикнула на него Клэренс. Голова поезда заехала в здание наполовину, оставляя огромную брешь в стене. Сам поезд оказался высотой с одноэтажный дом. Зато поезд остановился. «Миледи, я приглашаю вас отправиться с нами», сказал он, поглядывая в свой планшет. «Какой поезд? Здесь монастырь без защиты. Что будет, когда правитель зайдет сюда?» «Я вас умоляю, здесь в любом случае никого в живых не оставят». Он махнул рукой. «Клэренс», Камила подошла к матери-настоятельнице. «Если мы останемся, то тем более они уничтожат монастырь. А так у нас есть шанс сохранить его». По матери настоятельницы было видно, что она не хотела бросать свое детище. С шипящим звуком открылась голова поезда сбоку, разбивая стену еще больше. Белесая дымка вырвалась изнутри. «Так отлично!» Дженкинс спрятал планшет, хлопнув в ладоши и пошел к входу. «Воу, что за грохот тут был!» К нам подошел Виктор. Выглядел помято, но довольно. А позади него стояла раскрасневшаяся молодая монашка, В борделе не получилось, так тут повезло. «Мы отправляемся на поезде и берем всех с собой», — ответил Дима, обнимая меня за талию. «Я уже начал», — прошептал Виктор, а потом громче добавил. «Я только за! Не оставлять же бедных женщин на растерзание правителю!» Клэренс повернулась в нашу сторону. «Мы не можем бросить монастырь». «Знаю, заходите в поезд», — сказал Дима. «Мы подошли к монашкам». «Да, давайте побыстрее, дамы и господа, стена недолго еще сможет сдерживать поезд». Дженкинс первый запрыгнул на небольшую платформу. Раздался протяжный свист. Дима подхватил меня на руки, и в одно мгновение холод окутал меня, будто черниза вновь решила меня заморозить. Я не успела съежиться, как он отступил, а мы оказались внутри поезда. «Все в поезд!» — скомандовал Дима. Клэренс и Камила переглянулись. И хоть старая монашка была против, все-таки двинулась внутрь. А вот последним заскочил Виктор. Вход закрылся, а поезд пришел в движение.